Он вёл молодую хозяйку в свой дом. Старая Ланцюжга осталась в своей хате одна и отказалась от приглашения своего зятя перейти к нему на житьё, дав ему такой ответ, что ей по старым её привычкам нельзя было пужиться с молодыми людьми. Фёдор блискавко не мог нарадоваться, глядя на милую жену свою, не мог нахвалиться ею. И жаркие ласки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 какую-то скрытую тревогу, неразгадываемый глубокий сон одолевал его, лишь только он припадал головою к подушкам. Сам ли он догадался, или добрые люди недоумели, только однажды в такую ночь под исход месяца Фёдор, ложась в постелю, начал шарить рукой у себя под подушкой и нашёл узелок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 Дворная собака, лежавшая на преступке, вероятно, думала, что бросят ей кость или другую поживу. Она встала, отряхнулась, с одного скачка чутилась над узельком и начала его обнюхивать. Но только что понюхала, как зашаталась, упала и заснула крепким сном. Э-э. Так вот от чего и я спал. Дорогая моя жонушка, подумал Фёдор. Сомнения его отчасти подтвердились, но чтобы совершенно убедиться в ужасной тайне и не навести подозрение жене своей, он притворился спящим и храпел так, как будто бы трое суток провёл без сна. Катруся, возвратясь из клети, куда она выносила остатки ужина, подошла к своему мужу, положила руку на грудь его, поглядела ему в лицо и тяжело вздохнув отошла к печи. Фёдор Блискавка, не переставая храпеть изо всей силы, открыл до половины глаза и следил ими за своей женой. Он видел, как она развела в печи огонь, как поставила на угли горшок с водой. как начала в него бросать какие-то снадобья, приговаривая в полголоса странные, дикие для слуха слова. Внимание Федора увеличивалось с каждой минутой. Страх, гнев и любопытство боролись в нем. Наконец, последнее взяло верх. Притворяясь по-прежнему спящим, он высматривал, что будет далее.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 и заснул как убитый. Когда он открыл глаза, то увидел, что котруся лежала под линего. На лице её не было заметно даже и следов вчерашнего исступления, ни в глазах её той неистовой дикости, с которой она делала заклинания свои. Какая-то томная нега, какая-то тихая радость.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 И казалось, это не было и не могло быть в ней притворством. Она дышала только для любви, видела всё счастье жизни только в милом друге своём. Уже казак начал колебаться мыслями. Вправду ли случилось то, чему он был свидетелем? Не сон ли такой привиделся ему ночью? Не злой ли дух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 и наконец надумался. Под исход месяца стал он прилежнее наблюдать за своей женой и заметил в ней те же самые признаки: и слёзы, и тяжкие вздохи, и тайную тоску, и отвращение от всего, даже от ласк её мужа, и порой дикий неподвижный взор. Ещё с вечера Фёдор объявил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 Не ни пламенное ниистовое лицо и сверкающие глаза жены, ни рёв бури, ни гром, ни резкий отвратительный голос из горшка. И едва молодая ведьма исчезла в трубу, муж её вскочил с постели, подбросил новых дров на потухавшие угли, налил свежей воды в горшок и поставил его на огонь. Потом он искал небольшой ларец спрятанный под лавку в подполье и закладенный камнями, раскрыл его и остолбенел от ужаса и омерзения. Там были человеческие кости и волосы, сушёные нетопыри и жабы, скибки змеиной кожи, волчьи зубы, чёртовы пальцы, осиновые уголья, кости чёрной кошки, множество разных невиданных раковин, сушёных трав и корений и Всего нельзя припомнить. Победив своё отвращение, Фёдор схватил полную горсть сих колдовских припасов и бросил их в котёл, приговаривая те слова, которые перенял у жены своей. Но когда котёл начал кипеть, то Фёдор почувствовал, что лицо его кривлялось и подёргивалось, как от судороги. Глаза искасились, Волосы поднялись дыбом в груди, как будто кто стучал молотком, и все кости его хрупали в суставах. После сего он пришёл в какое-то исступление ума, ощутил в себе непомерную отвагу, нечто похожее на крайнюю степень опьянения. В глазах его попеременно мелькали яркие искры.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 за Киевом